239-я ночь. Когда же настала 239-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь!» Старуха стала заходить в дом Нимы и Нум, и они оказывали ей все большее уважение. И старуха непрестанно и вечером, и утром была у них, и все в доме говорили ей «Добро пожаловать!» И, наконец, в один из дней старуха осталась с девушкой наедине и сказала ей «О, госпожа моя, клянусь Аллахом, когда я прибуду в пречистые места, я буду за тебя молиться, и мне хотелось бы, чтобы ты была со мной и повидала старцев, достигших единения с Аллахом, и они помолились бы за тебя о том, чего ты хочешь». И невольница Нум сказала ей, «Ради Аллаха, о, матушка, возьми меня с собой». Тогда старуха ответила, «Попросись у твоей свекрови, матери Нимы». И девушка сказала своей свекрови, «О, госпожа, попроси моего господина, чтобы он пустил нас с тобою выйти в какой-нибудь день вместе с моей матушкой-старушкой, чтобы помолиться и призвать Аллаха вместе с факирами в почитаемых местах». А когда пришел Нима и сел, старуха подошла к нему и стала целовать ему руки и просить его, но он не позволял ей этого и не дал своего согласия. И старуха благословила его и вышла из дома. Когда же настал следующий день, старуха пришла, А Нимы не было в доме. И, обратившись к невольнице, Нум сказала ей, «Мы молились за тебя вчера. Поднимайся сейчас же. Ты прогуляешься и вернешься, прежде чем придет твой господин». И девушка сказала своей свекрови, «Прошу тебя ради Аллаха, позволь мне выйти с этой праведной женщиной. Я посмотрю на друзей Аллаха в почитаемых местах и скоро вернусь, прежде чем придет мой господин». «Я боюсь, что узнает твой господин», — сказала мать Нимы. Но старуха воскликнула, — Клянусь Аллахом, я не дам ей присесть на землю. Она будет смотреть, стоя на ногах, и не замешкается. И старуха увела девушку хитростью и привела ее во дворец Аль-Хаджаджа и осведомила его о приходе девушки, поместив ее сначала в комнату. И Аль-Хаджадж пришел и посмотрел на нее и увидал, что она прекраснее всех людей своего времени и что он не видывал ей подобной. и нум закрыла от него лицо, а Аль-Хаджадж, не оставив ее, сейчас же позвал царедворца и, отрядив с ним пятьдесят всадников, велел ему взять девушку, посадить ее на быстрого верблюда, отправиться с ней в Дамаск и вручить ее повелителю правоверных Абдальмелику ибн Мирвану. И он написал халифу письмо и сказал царедворцу, «Отдай ему это письмо, возьми ответ и поторопись вернуться ко мне». И царедворец поспешно взял девушку, посадил ее на верблюда и выехал, и отправился с нею. И девушка плакала от разлуки со своим господином. И они прибыли в Дамаск, и царедворец попросил разрешения войти к повелителю правоверных. И когда тот разрешил, царедворец вошел к нему и рассказал историю с невольницей, и халиф отвел ей комнату. А потом халиф вошел в свой харим, увидал свою жену и сказал ей, Аль-Хаджадж купил мне невольницу из дочерей вельмож Куфы за 10 тысяч динаров и прислал мне это письмо. А вместе с письмом прибыла невольница. И жена халифа сказала ему. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.